Дожидавшийся меня в машине Евгений, мучимый желанием поглотить дополнительное количество алкогольных калорий, принялся за активные уговоры отметить факт обретения мной крыши над головой в системе общественного питания «Брайтон-Бич», смачно живописуя прелести кухни русского зарубежья. И я, поддавшись его напору, согласился. «Первый полтинник плачу я», — гордо заверил он. Так что не нервничай, ни о чем не пожалеешь. Били в ее нот. Примечание. Хочешь верь, хочешь нет. Английский. Конец примечания. Ты по-английски, кстати, соображаешь? Ну так. Я тебя научу. Правда, я сам не очень. Но вот старуха моя, она американка, чешет, дай бог, и дочка ее. Тоже американка? Да, медсестрой работает. Такая, блядь, сука! Извини, что по-английски. Женя изложил мне историю своей жизни. В прошлом проживал он в городе Одессе, в юности отсидел срок за кражу, в молодости за разбой, а в начале 70-х годов беспрепятственно эмигрировал в Америку, получив на то горячее благословение коммунистических властей. Работать в Америке? Жене не пришлось. Он пользовался огромным успехом у дам, завораживая состоятельных аборигенок нового света экзотической разухабистостью своей натуры, изысканностью приблотненных манер и жестким психологическим напором, благодаря которому они подчинялись ему беспрекословно и впадали в некий гипнотический транс, чем Женя умело пользовался. Зачарованные дамы, как правило, бальзаковской возрастной категории, послушно оплачивали все Женины причуды и прихоти, возили его на дорогие курорты, и все это продолжалось до того момента, пока внезапно не обнаруживали, что разорены белым офицером вчистую. — Я переимел, извини, что по-английски, половину высшего нью-йоркского света, — докладывала мне Женя. — Билли в еорнот, Конечно, сейчас я не тот и теперь женат на Квазимоде. Ты видел ее и, наверное, подумал, что я поклонник героинь Пикассо. — Нет, мне ближе какой-нибудь Ренуар. — Ну, что сделаешь? Она подобрала меня на улице. — Как на улице? Я ушел от своей очередной. Ну, понимаешь, взял чемодан и адью. Вышел из подъезда, сел на чемодан, сижу, курю. Вдруг откуда ни возьмись, она. Чего сидишь, мол? Так и так, мол. Ну, пошли ко мне, пошли. Взяла чемодан и понесла. Я за ней. Она знаешь, какая богатая была. Ох, Женя присвистнул. У нее три дома в Бруклине было. Сейчас, видишь, один остался. — А что случилось? — спросил я. — Банкротство? — Да, так. Я погулял. Казино, Лас-Вегас. Люблю я это дело. Рулетка, блэк-джек. И ты, это, спулил два дома. А куда же смотрела она? А она даже и не поняла, как так получилось это звался Женя. Женщина в расцвете <климакса>, климакса закрутилась. Да и хрена ли там эти два дома? Пропью и этот. Вот я токинг и Примечание. О чем разговор? Английский. Конец примечание. Я белый офицер по натуре, ты понял? В ресторане мы заказали по салату шашлык из осетрины, лососью икру и алкоголь. Я предпочел бокал сухого вина, Женя Литровую бутыль своего возлюбленного Абсолюта. Я искосо приглядывался к заполнившей ресторан публики, состоявшей из прошлых граждан страны Советов еврейской национальности, невольно сравнивая цветочки берлинской эмиграции с ягодками здешней. Различие в самом деле имелось существенное. Та недавняя перестроечная еврейская волна, пеной осевшая в Германии, была иной. Ее представителей отличал налет некой культуры, респектабельности и даже изнеженности, связанной с сильной социальной защитой со стороны государства. Здешний же народец был ядреным, агрессивным, прошедшим все эмиграционные сковородки и привыкшим надеяться на себя, а не на чудо, которое представляла собой кормилица Красная Армия, чей увесистый сапог с золотой подковой, покуда на территорию США не ступал. С эстрады доносились блатные песенки, горячо приветствуемые посетителями, при взгляде на которых Легко угадывалось их богатое криминальное прошлое, и возникали подозрения в отношении добропорядочности их настоящего, а детские обороты густо сдабривались разрозненными английскими словами и матом, являвшимся, видимо, следствием иронической ностальгии. Женя то и дело вскакивал со стула, подбегал к другим столикам, где сидели его знакомые, заигрывал с официантками и с певичкой, настырно приглашая ее составить ему компанию в распитии крепкого напитка «Абсолют». И вскоре перестал меня узнавать, спрашивая, куда делся его постоялец столик. После Евгений рвался сыграть на электрогитаре, отбирая инструмент у музыканта и обвиняя его в слабой профессиональной подготовке. Целовал в засос лихорадочно отбивавшегося от него плешивого горбатого хозяина кабака, заявляя, что обязательно откупит у него долю, и несколько успокоился лишь тогда, когда ресторанный конферансье потребовал тишины, объявив о выступлении молодого поэта местного значения, решившего поделиться с почтенной публикой своими новыми творческими достижениями. Певичку сменил лохматый человек с окладистой бородой, одетый в обвислый свитер и засталенные блуд-джинсы. Откашлившись в противно запищавший микрофон, косматый человек произнес трагическим голосом «Весна на Брайтоне!» «Посвящается моему папе с рулю спазману!» Прозвучал настороженный аплодисмент. «Я этого с рулю знаю!» Наклонившись ко мне, доверительно прошептал Женя. «Он педераст, торговал газетами с помойки, а тут сынок. Странно, однако... А где Толик, э?» Я думал, как бы отобрать у Жени ключи от Кадилака и уехать домой. Дорогу к нему я запомнил. Поэт, декламирующий стихи, то медлил, как бы в раздумье, то торопливо завывал. Казалось, кто-то крутит заводную ручку для пуска автомобильного стартера об его задницу. — А вашего папу я знаю! — воскликнул, воспользовавшись одной из пауз Евгения, обращаясь к стихотворцу. — Он дал мне туфтовый чек на триста два доллара. И я не позволю обманывать белого офицера! Женя, уронив стул, не твердо шагнув в сторону рестораны эстрадки, но внезапно замер у одного из столиков, прижав руку к груди. Видимо, ему стало дурно от выпитого. Он стоял, покачиваясь с закрытыми глазами возле какой-то дамы, являвшей собой олицетворение здешнего эстетизма, модным костюмчиком от Кардена, чернобуркой на плечах. Длинный, дымящейся сигаретой в мунштуке, зажатым в пальцах с нанизанными на них многочисленными перстнями и кольцами. Дама, потупившись застенчиво, старалась не смотреть на остановившегося перед ней человека, проявлявшего непредсказуемую в своих последствиях нетрезвую активность. Женя глубоко вобрал в себя через нос воздух, и неожиданно исторг из отравленного алкоголем организма салат, осетрину и избыток абсолюта прямо на колени даме. В ресторане установилась похоронная тишина. Осекся поэт-декламатор на фразе, и вешний восторг пронизал атмосферу. «Хуйня!» — спокойно произнес Женя, обтирая колени, сжавшиеся в ошеломленном ужасе посетительницы бумажной салфеткой. «Ту клин, ту вошь! все будет, как из химчистики!» «Как это хуйня? Как это хуйня?» В шоке заквахтала облеванная эстетка, явно не соображая, что именно она произносит. Ресторан взорвался утробным с хохотом. Сопровождавшее даму лицо мужского пола, сложением напоминавшее большого африканского носорога, грузно поднялось со стула, и я увидел увесистый жирный кулак, проследовавший в направлении Жениной физиономии. Зазвенела разбитая посуда, послышались нечленораздельные возмущенные выкрики, ресторан охватила неблагополучная суета. Я поймал за рукав пробегавшего мимо меня официанта. «Счет, пожалуйста». «Ах, не до вас! У нас аксидент. Через полчаса, кое-как расплатившись за ужин, я загружал мертвецки пьяного Женю с разбитой мордой на заднее сиденье Кадиллака, не без опасений раздумывая о встрече с его семейкой, способной инкриминировать мне злостное спаивание своего кормильца-разорителя. «Машину я запарковал на драйвей. с трудом выволок из нее беспомощного, как покойник Евгения, и, уместив его на плечи в незаконченном в своем воплощении приемом дзюдо, проследовал с обмякшей тушей хозяина в дом. Женщины сидели в креслах за телевизором. Транслировался какой-то фильм из жизни гангстеров. На экране двое небритых типов». Положив пистолеты на стол, пили чай, обсуждая зловещими голосами, грохнуть ли им выявленного стукача Тома сегодня, или же обождать до завтра. «Вот», — сказал я, загружая Женю на диван, — «принимайте карго». Мои страхи оказались напрасными. Прибытие мертвецки пьяного хозяина домочадцы восприняли с безучастием и даже с некоторой деловитостью. Старуха, продолжая наблюдать за развивающимися на экране событиями, сняла с Жени пиджак и башмаки, а ее дочь, невозмутимо оглядев разбитое лицо маминого мужа, срочно вышла из дома и вернулась обратно с пригоршней сырой земли, принявшись данную пригоршню, с силой втирать в нос и глаза протестующего замычавшего Жени. — Что ты делаешь, дорогая? — участливо осведомилась у нее старуха. — Я тебе уже говорила про ремонт дороги, — последовал загадочный ответ. — Звони в полицию! Заинтригованный ее словами и действиями, я не спешил подниматься на второй этаж и остался в комнате, присев на диванчик. На телевизионном экране безжалостная мафия убивала предавшего ее Тома. Том судорожно дергался под выстрелами. Конец его был ужасен. — А вот и Толя, — внезапно произнес Женя, — нашелся. Где же ты был, гад? Глядя на меня, он улыбался с радостным изумлением, смахивая своим лицом, перемазанным грязью, на осыпь негроидной расы. Я рассеянно взглянул на экран телевизора. Бандиты на этот раз мирно играли в шахматы. Один из них сдвинул пешку назад, другой переставил коня почему-то по диагонали. По оконному стеклу скользнули фиолетовые отблески. Приехали полицейские. При их появлении в комнате дочь-брюнетка незамедлительно потребовала составления протокола, ибо ее любимый папа, оказывается, возвратившись с работы и бредя улицей с плохо отремонтированным дорожным покрытием, сверзился, оступившись в яму в результате чего получил увечье. Брюнетка требовала взять соскоб с лица Жени для идентификации почвенной массы на его синяках с той, что было на дне ямы, ибо завтра же намеревалась учинить иск строительной компании, производившей дорожные работы на сумму в один миллион долларов. Эту яму я впоследствии видел. В ней вряд ли мог уместиться и воробей. Полицейские, между тем отнеслись к требованиям брюнетки весьма покладисто, тут же принявшись строчить бумагу о несчастном случае. На Женю, торжественно восседавшего на стуле и бессмысленно взиравшего на окружавшую его действительность, особенного внимания они не обращали. Лишь один, мельком оглянувшись на пострадавшего, равнодушно спросил «Are you okay?» «Примечание. С тобой все в порядке?» Английский. Конец примечания. «Окей!» — послушно икнул Женя. Полицейский удовлетворенно кивнул и пошел вместе со старухой исследовать злополучную яму. Этот сакраментальный в Штатах опросик насчет «окея» и неизменно утвердительный ответ на него были какой-то потешной традицией. В воспоминаниях моего вашингтонского детства присутствовал следующий фрагментик. Лежавший на тротуаре в луже крови парень с куском арматуры в своей голове и участливо склонившийся над ним страж порядка, интересующийся у него как раз насчет пресловутого окея. С последним своим дыханием парень, помнится, заверил, что, дескать, с ним, с океем у него, да, полнейший порядочек. Вскоре, исполнив свое главное предназначение, а именно констатировав случившееся несчастье, полиция отбыла охранять покои граждан, и домочадцы продолжили процесс извлечения Жени из его помятой верхней одежды. Причем в одном из карманов брюк старуха обнаружила бутылочку шампанского, видимо, в суматохе похищенную Евгением с какого-то стола в ресторане. Узрев бутылку, хозяин дома с судорожными движениями рук попытался вырвать ее из цепких пальцев конфискаторов. Но подобное напряжение отняло у него последние силы, и, обреченно выдохнув нецензурное слово, он ткнулся головой в обеденный стол, заснув крепким безмятежным сном. — Это надо отметить! — провозгласила старуха, открывая бутылку. Брюнетка, кивнув, достала из серванта три бокала. Я вновь посмотрел на телевизор. В глубине экрана виднелся симфонический оркестр. Сновались мычки, истово размахивал палочкой дирижер, и пианист, стучавший возле него по клавишам, дергал головой, как испуганная лошадь, словно боясь, что палочка заденет ему по носу. Старуха, зловеще и весело блестя фарфором зубов, разливала над головой своего недвижного муженька шампанское в подставленную мной и брюнеткой хрустальную тару. Женя, обняв широко раскинутыми руками стол, остекленелым взором косился в угол потолка, напоминая своей римской челочкой, прилипшей к потному лбу отравленного на перу Патриция. Над ним со звоном сошлись бокалы, и шипучее вино пролилось на голову его. Отметив с домохозяевами перспективу грядущего им миллиона, я забрал из Кадиллака пакеты с продуктами, поднялся в свою комнату и нырнул в постель. За окном разыгралась январская непогода, повалил снег, засвистала, колотясь в окно белой крупой, метель. Я подумал о том, что завтра надо обязательно позвонить Ингрид. Потом вспомнил казарму в поселке Северный, Басеева, озлобленного жизнью и лично мною комбата. Как давно это было? Да и было ли? И, наконец, погрузился в сон, прислушиваясь к шуму ветра и естественному движению стихии. Утречком, надев спортивный костюм и кроссовки, я вышел на заснеженную улицу, искрящуюся солнцем, и побежал трусцой к океану, наслаждаясь звенящей чистотой морозного тяжелого воздуха. Что-что? А воздух Америки мне нравился. Ничего постороннего в нем не ощущалось. Экологию здесь блюли, понимая, видимо, что окружающая среда персональной не бывает и отсутствие здоровья не компенсируешь никакими долларами. Я выбежал на знакомую дощатую набережную и помчался по ней, минуя Брайтон, к аттракционам на кони Айленд, где виднелась ажурная конструкция парашютной вышки. Настил упруго проминался под эластичными подошвами. Ветер колко врезался в разгоряченное лицо. Сердце, казалось, подгоняло. «Прибавь ходу!» И мне мерещилось, что оттолкнись я сейчас посильнее от досок. Улечу в словно зовущее меня бездонное пространство неба, слитое с океаном, подернутым голубоватой рассветной дымкой. От дома до Кони Айленд я отмахал миль семь, если не больше, однако ничуть не устал, а лишь взбодрился и вернулся с опьяняющим ощущением какого-то кристального, ясного восприятия мира и с ощутимо разыгравшимся аппетитом. У дома попыхивал беловатым дымком разогревавшийся кадиллак. Я заглянул в салон. На сиденье водителя узрел Евгения, одетого в добротное теплое пальто. Из разреза пальто выбивался галстук в каких-то болотных разводах. Женя пребывал в оцепенелой дреме, поклевывая носом. Поля шляпы прикрывали выбритое дряблое лицо. По всему чувствовалось, белый офицер страдал общим воспалением всего организма, и в мозгах его бушевало цунами. «Я постучал в боковое оконце». Голова в шляпе испуганно дернулась, и на меня уставились знакомые темные очки, неспособные скрыть разлившееся по вспухшей скуле фиолетовое бордовое зарево обширного синяка. «Привет!» — еле ворочая языком, произнес Женя. «Видишь, что случилось? Упал вчера в яму. Сейчас еду на экспертизу, потом в суд. Я этих строителей гадских...» — Женя, — сказал я, — ты вообще-то помнишь, что было? — Жду, — вздохнул он стыдливо, отвернувшись, — вспышек памяти или сведений со стороны. — Ну, за ужин я заплатил, так что можешь вернуть мне свой первый полтинник, — заметил я и, не дожидаясь ответа, последовал в свои апартаменты.